Глава девятнадцатая. Потом они перекусили в снэк-баре, и Хани у проводил девушку до работы. Там они расстались, после чего он отправился в кино, посмотрел фильм про якудзы, вытерпел только половину, вернулся домой уже в девятом часу. Хани у подошел к двери своей квартиры и на что-то наткнулся. Кто-то сидел в темноте на корточках возле самой двери. Эй, кто здесь? Ответа не последовало. Зато перед Ханиу поднялся невысокий худой пареньок в школьном кителе. В его маленьком смоглом лице было что-то крисиное. Вы правда уже продали? последовал неожиданный вопрос. Ханиу не сразу понял, о чём речь. Что? Я спрашиваю, вы жизнь свою продали? В голосе паренька звучало возбуждение. На двери же написано: "Не правда. Вы же живы здоровы, не так ли? Если продажа состоялась, вы должны быть мёртвы". Не обязательно. Может, войдёшь? Хани вы почему-то проникся симпатией к этому парню и провёл его в комнату. Включил свет, зажёг печку. Парняк стоял на месте, шмыгая носом, оглядывался по сторонам. Странно. Не похоже, что вам жить не на что. Что ж вы тогда решили жизнь продать? Давай без глупых вопросов. У людей бывает разное обстоятельство, проговорил Хани и предложил гостю сесть. Тот с напускной важностью тяжело опустился на стул. Как я устал. 2 часа здесь вас жду. Ну и напрасно товар продан. Я видел, что написано на обратной стороне вашей вывески. Вы ее переворачиваете, когда хотите отдохнуть. Понять не трудно. Да, мозги у тебя работают. Тогда вопрос: хочешь сказать, мальчишка, что собираешься купить в мою жизнь? Денег-то хватит? Должно хватить. Паренек расстегнул золотые пуговицы кителя, небрежно, словно проездной билет, вытянул из внутреннего кармана пачку десяти тысячных и положил их перед собой. В пачке на первый взгляд было 1200. Откуда деньги? Не беспокойтесь, я их не украл. Продал рисунок Цугухары Фудзиты, который хранился в нашей семье. Примечание. Цугухару Фудзита, годы жизни 1886-1968, живописец и график, соединивший в своем творчестве приемы японской живописи с традициями европейского реализма. Конец примечания. По дешевке отдал. Но выбора не было. Срочно понадобились деньги. Потому как юнец с красивной физиономией произнёс эти слова, было ясно, что он от простых хорошей, уважаемой семьи. Удивил ты меня, конечно. Не ожидал такого. Ты так для чего тебе моя жизнь понадобилась? Я в большом долгу перед своими родителями. Я это чувствую. Очень похвально. Отец давно умер. Мать растила меня одна. Сейчас она сильно страдает. Устал на это смотреть. Вам мать жалко, да? И чего ты от меня хочешь? Если в двух словах, я хочу, чтобы вы ее утешили. Больного человека? Да, маму больно, но она сразу поправится, если вы ее утешите. Но зачем мне жизнь-то продавать? Сейчас расскажу. Студент облизал нижнюю губу. Язык у него был замечательный, ярко-красный. Печально, конечно, но после смерти отца мать помешалась на сексе. Сначала как-то сдерживалась. Мнесть иснёс. На скору у него совсем крыша съехала на этой почве. Бывает поддакнул Ханиву, на которого рассказ паренька начал наводить скуку. Этот мальчишка в школьном кителе наверняка представляет себе жизнь в гипертрофированном виде. В таком возрасте ему подобные сочиняют в своём воображении нелепые дешёвые драмы, будучи убеждённы в том, что знают о жизни всё. Но одновременно что-то в этом юноше указывало на преждевременную взрослость. Ханив увидел это у многих молодых людей. что-то сухое, бесцветное, ассоциировавшееся у него с высохшим стебельком травы. Он пришёл покупать мою жизнь, потому что ему страшно хочется показаться себе взрослым, думал Ханю. Как можно воспринимать его всерьёз? И тогда Мэд завела себе бойфрендов. Но он скоро сбежал, нашла другого, и тот долго не продержался. Всего у неё их пребывало то ли 12, то ли 13. Побыв с ней какое-то время, все они становились белыми как полотно и уносили ноги. Месяца 2-3 назад мать бросил парень, от которого она была безумна, и у неё развилась хроническая анемия. Она с кровати подняться не может. Догадываетесь почему? М-м, не определённо промочал ханью. Глаза у юноши сверкнули, и он перешёл к главному. Не знаете? Моя мать особая женщина. Она вампир.